Но ну, перед началом хочу порекомендовать вам канал «Гостиная Страха». Создатели канала родные братья, прям как винчестеры. Они сами пишут и озвучивают свои истории. Каждую неделю на канале выходит минимум две симфонии страха. Ощутите весь ужас человеческой жестокости, где каждая история сплошь прошита огненными нитями мистики и страха. Любишь леденящие кровь рассказы? Тогда переходи по ссылке и подписывайся на канал. Ну и передавай привет от SMS. Призвание человека это его второе лицо. Жаль всегда те, кто идёт не по своему пути, а так как сказали родители или же решили отступиться, придумывая многочисленные отговорки самому себе. Я таким не был и всегда принимал все свои плюсы и минусы, не строил из себя того, чего нет. Я всегда знал, что моё призвание – помогать людям, и именно поэтому в медицинский я шёл осознанно, понимая всю ответственность своего выбора. В моей семье были обычные бухгалтера, аналитики и прочие математики. Но у меня словно с рождения была своя судьба. И я постоянно играл в доктора, любил ходить в больницу и внимательно слушал врачей. Упорно, но счастливо я шел к своей цели, я не хотел определенной профессии, я хотел работать именно в скорой помощи, что самое первое мчится к пациенту и именно от правильной и слаженной работы врача может зависеть жизнь пациента. Меня вдохновляли идеи о том, что если бы каждый стремился помогать в полную силу и больше делал, чем заполнял эти бумажки, то возможно мы могли бы спасти больше людей. Всё это конечно лирика, но своей цели я добился и не жалел об этом до конца своей жизни. Мои смены были в основном по ночам, я всегда дежурил в праздники, выходные, жены, детей у меня не было, а отношения из-за моей работы тоже не очень складывались, я же постоянно был на работе. Девушки даже ставили мне это в упрёк, мол пашешь конь, а зарплата чуть выше, чем у других. Ну и ладно, я любил дежурить в больнице, изучать интересные случаи проходил курсы и практику. Коллеги и друзья смеялись, что я так вообще скоро в больнице жить буду или в карете скорой. А я бы и жил, если бы можно было, всегда чувствовал в себе что-то такое важное, как если бы у меня было особое предназначение. Но история моей жизни показала, что не всему может научить медицина. и не ко всему будет готов человек при встрече с необъяснимым. Тогда был обычный рабочий день, я на сутках, правда не своих, мой сменщик попросил его подменить, мол юбилею тещи. Сижу на станции скорой помощи, пью хреновый кофе треводном, который уже стал неотъемлемой частью меня и был скорее традицией, чем бодрящим напитком. По телевизору шёл какой-то тупой фильм, медсёстры щебетали о своих проблемах дома, у кого-то муж загулял, а у кого-то просто мужа нет. Иногда невольно послушаешь, так и охота посоветовать им поменьше есть конфеточек, да побольше мужа дома подбадривать. Но это же не моё дело, да и мужское замечание это же предвзятое мнение для них. На станции раздается звонок, медсестра с третьего раза лениво берет трубку и то только после того, как я шикнул на неё. Сначала что-то лениво пытается спросить, а потом округляет глаза и записывает адрес. «Авария? Нападение? Один ранен, второй вроде нет?» Вот координаты шоссе, где они смогли позвонить. Она дрожащими руками даёт листок, а я быстро вызываю реанимацию, если пострадавших двое и они смогли дать координаты, значит ещё не всё потеряно, хотя бы для одного из них. Прыгаю в машину и настраиваем координаты, в моём экипаже только я и водитель, другие со мной работают неохотно, для них я слишком дотошный и правильный, да и случаи по ночам такого формата это лишние отчёты. Дорога была плохая, дождь лил стеной, видимость ужасная. Машину то и дело заносит, нервы как канаты натянуты. Я и мой водитель знаем, что такое не приехать вовремя. Поэтому мы на всех парусах с мигалками мчимся спасать жизни людей. Говорили о нападении, медсестра при мне еще стала вызывать полицию, значит мы должны приехать почти вместе. Главное не опоздать и чтобы на них снова не напали. Оружия у нас нет, мы максимум берем с собой баллончик, а у моего водителя шокер на случай нападения. Бывало пару раз, что делали ложный и экстренный вызов и хотели ограбить, в основном это наркоманы, которым просто необходима очередная доза и они уже готовы колоть в себе что угодно. Водитель что-то бубнит, нервное напряжение сказывается на левой руке, снова. В момент сильного стресса моя левая рука бывает немеет и покрывается судорогой. Ненадолго, но мало приятного, особенно когда мне нужны обе руки. Мысленно перечисляю все, что у меня имеется для оказания помощи. Плохо, что мы не знали, что было именно, кроме аварии, и будет очень плохо, если человек ранен, да и при аварии большая потеря крови приведет к летальному исходу, такого я старался не допускать. Но и я не всемогущий. Мигалки стали заедать, гаснуть, снова включаться, хотя такого раньше точно не было, координаты на навигаторе менялись, словно игровой автомат их запускает, благо я записал на бумаге. Водитель матерится и ему такое положение не нравилось, но когда стали барахлить фары, у него нервы сдали полностью. Это хрень какая-то, чертовы дороги, чертовая погода. Нас вызвали в такую-то глушь, а тут все приборы барахлят. Костерил он весь путь, все что только мог. Я под горячую руку водителя не лез, мы с ним давно работаем и знаем, что каждый из нас свою работу делает хорошо, когда никто не лезет, собственно поэтому и сработались. Миша был грубоватым, с ним никто не хотел работать из-за отборного мата и вечного ворчания. А еще не любил бабского трёпа и нытья мужиков, что их вечно не устраивает зарплата и работа, на которой они гробят всю свою жизнь и здоровье. До места вызова оставалось немного, но машина напрочь заглохла и не хотела ехать, а нам нужно было торопиться. Дождь очень сильно барабанил по машине и это тоже капало на мои нервы, в тот день было все против меня. Водитель сплюнул недовольно на пол и пошел смотреть причину поломки, я же взяв все необходимое пошел искать пострадавших. По пути мне казалось, словно кто-то смотрит, но я знал, что этого не может быть и все это только природное явление, иначе на нас бы уже напали. Дождь был слишком сильным и бил в лицо. Я старался идти очень быстро, почти бежал. Если бы не эта погода, то я бы точно бежал, но ветер был настолько сильным, что сносил меня самого. Боясь потеряться, я включил навигатор и старался следовать ему. Он постоянно мерцал и сбивался, поэтому приходилось идти по своей памяти, что запомнил просматривая маршрут. Вдали показались огни. Они мигали, я решил ускориться, возможно это и была машина, которая попала в аварию, стоило убедиться, что мне еще было кого спасать. Мерцающие огни приближались и я увидел смятую машину, она была похожа на гармошку, обычно в таких авариях мало кто мог выжить. – Я врач, есть кто? подбираясь все ближе и стараясь осмотреть и увидеть хоть одного человека, громко спрашивал я. Люди, дайте знак, если можете. Старался быть максимально услышанным, но ветер словно уносил мои слова, что я почти сам не слышал собственного голоса. Достал фонарик, стал светить внутри машины. На пассажирских сиденьях было пусто. Датами не выжил бы никто. Сиденье полностью раздавлено, и все пружины выпрыгнули наружу. Пошёл к передним сиденьям, там все было залито кровью, на водительском сиденье был мужчина, он не подавал никаких признаков жизни, надеюсь, что он еще жив. Я бежал машину с другой стороны и попытался открыть дверь, она была смята, окно разбито наполовину. Поняв, что дверь я открыть не смогу, я стал обматывать свою руку шарфом и аккуратно убирать стекла, чтобы не пораниться самому или не поранить того, кто был в машине. Действовать нужно было быстро, поэтому волна судороги снова прокатилась по левой руке. Когда со стеклом было покончено, я стал нащупывать пульс. Не вышло. Достал зеркало и поднёс к носу человека. Зеркало слабо запотело, значит ещё дышит. Набрал водителю, чтобы он бежал сюда и помог открыть эту чёртовую дверь, но не отвечал. Вот чёрт! Убрал телефон в карман и стал снова пытаться открыть дверь. Надежда была ещё на полицию, которая должна была тоже подъехать. Их же вызвали сразу за нами. Дверь всё же подалась, и я смог ближе подойти к мужчине. Аккуратно стал облокачивать его на спинку сиденья. На лице было много крови, определить рану было сложно. Достал на нашатырь, человек тяжело закашлял и стал еле-еле открывать глаза. Из носа у него потекла кровь. Только я хотел подложить салфетку и протереть его лицо, как он схватил меня за руку и его глаза были полны ужаса и страха. «Бегите, он, он сожрет нас всех, бегите!» Мужчина явно был не в себе, не знаю он или кто-то вызвал скорую, но состояние хуже некуда. Стал звонить водителю, но он все не отвечал. Набрал номер скорой, чтобы мне экстренно прислали машину, но от чего-то связи не было. Вся эта ситуация мне не нравилась, мужчина то приходил в себя, то тут же терял сознание. Я растерялся, с каждым его приходом в себя он говорил о каком-то странном чудовище, никогда со мной не происходило ничего подобного, человек умирал на моих руках без явных наружных повреждений, операции тут сделать ему не мог, я даже не понимал какие у него травмы. Все это пугало, путало ход мыслей, а когда из леса стал доноситься вой, я запаниковал, нервы просто сдали и я не мог контролировать свой приступ, руку свело судорога, я стал часто дышать, понимал, что это паника, что я просто напуган и нахожусь один с умирающим человеком на руках, которому не в силах помочь. На телефоне по-прежнему не было сети, я стал давить на сигнал SOS, чтобы вызвать хоть экстренную службу, но все было бесполезно. Экран мигал и телефон просто зависал. Я решил осмотреть машину на предмет связи или чего-то полезного и почти достал, как он резко схватил меня за руку, я дернулся, посмотрел на него и застыл. Его глаза, они были словно у дикого животного. В этом я был не силен, но они с яростью смотрели прямо на меня. Он широко раздувал ноздри, а его рука все сильнее сжимала мою руку. Пальцы стали немечь. А, вам плохо, я хочу вызвать помощь, нам нужно еще немного продержаться. Все будет хорошо, успокойтесь. Стараясь говорить спокойно, чтобы не провоцировать приступ агрессии, но казалось, что он просто не понимает что я говорю. Человек все сильнее дышал, словно он принюхивался ко мне и его пристальный взгляд свидетельствовал о его невменяемом состоянии. Мой пульс участился и он сузил глаза, словно слышал биение моего сердца. Впервые я поступил как не сотрудник медицины. Я резко дёрнул свою руку, он гортанно зарычал и оскалил свои зубы, там было сплошное месиво вместо челюсти, как будто ему делали операцию и не доделали. Я ещё сильнее и более резко дёрнул рукой и получилось что приложил его головой обруль. Он заскулил, но его вырубила всё. В тот момент я решил, что убил человека, вместо того, чтобы помочь. Ничего из успокоительных не было, хотелось оправдать себе, но я просто испугался. Весь этот кошмар вокруг, сильный ветер, дождь, что уже промочил меня насквозь и сумасшедший пациент. Может быть он и был нападавшим, а пострадавшие так и ждут помощи. Но координаты были именно эти, или это маньяк перебил других, пострадал сам и вызвал скорую. Бесило, что мой водитель до сих пор не пришел, что полиция не едет, как сквозь землю провалились. Что, идти обратно? Но я не уверен, что смогу правильно дойти обратно и не увязну в какую-нибудь канаву на обочине. Паника. Никогда не понимал полностью этого чувства. Сейчас толкала меня на самый гнусный поступок. Сбежать, сделать вид, что я не дошел, но совесть не позволяла. Что мне делать? Мысли вслух. Мне просто захотелось быть услышанным. Не знаю, чего я ждал в тот момент. Приглушенный вой, смешанный со скуляжем, привлек мое внимание. Мужчина, что был передо мной, сильно побледнел, а потом его кожа стала чернеть, словно высыхать и гнить. Такого я еще не видел, я много знал, но сталкиваться не приходилось, его вены стали сильно выступать и рвать кожу, не было глубоких ран, они просто так сильно наливались кровью, что вылезли наружу. Пусть меня посчитают трусом, но как только он вновь открыл свои глаза и посмотрел на меня, я бросил все и побежал. В спину мне донесся вой, как у стаи волков, я думал лишь о том, как бы этот псих не покалечил меня. меня, главное найти водителя и убраться отсюда. Ветер поднялся еще сильнее, я пару раз упал, словно это ураган, дождь скорее напоминал нити лески, что до крови царапали кожу лица, рук, на коже появились мелкие кровопотеки, но было уже плевать, только бы спастись. полском и на карачках, я просто старался прощупать дорогу надеясь, что в такую погоду этот чокнутый не сможет меня найти и надеюсь, что он был один и не нарвусь на таких же психов как он. Работать мне приходилось много с кем, но настолько диких я еще не видел, буйных да, но не одичавших, может это вирус, бешенство, его искусали или еще что-то, может я чего-то не увидел, я же осматривал голову, дальше не вышло. Руки ужасно болели, ноги ели волок за собой и любая простудная болезнь или пневмония уже не казалась каким-то страшным по сравнению с этой ночью. Возможно у меня уже была высокая температура и я бредил, но когда поднял лицо, чтобы хоть что-то попытаться разглядеть, то замер на месте. Два желтых глаза смотрели на меня, их я видел отчетливо, несмотря на все буйство природы. Сдавленный и хриплый рык, неужели дикий зверь, возможно я заполз куда-то не туда и теперь не знал как быть? Никогда прежде я не сталкивался с дикими зверями. Выброс адреналина в моей крови был даже болезненным, словно влили в меня литров двадцать горючего. Я медленно встал, словно пытался сказать животному или себе, что я могу, я не боюсь, я справлюсь. Еще один рык, и я срываюсь с места, слышу, как когти скользнули на асфальте, и кажется, зверь побежал за мной. Я где-то слышал, что бежать нельзя, но останавливаться я уже не мог, да и смысла не было. На подкашивающихся ногах я бежал, просто бежал, дорога, плевать было, что и куда, но я просто бего. Меня завело в туман, такой густой, который стеной волокивал и прятал даже нити дождя, которые я больше не чувствовал, как и мелких, но многочисленных царапин от него. Куда я бежал, мне было плевать. Сейчас я просто хотел жить и уже потом разгребать все проблемы. Прибежав достаточно приличное расстояние, может быть мне просто показалось, я резко врезался во что-то всем своим телом, удар был приличный и я от неожиданности рухнул на землю, голова трещала, тело было в каком-то оцепенении и меня стало пробивать мелкая дрожь. Ранки защипали, словно организм приходил в себя и стала появляться боль, которую я отключил из-за нервов и страха. Этим было все сказано и других слов не требовалось. Прислушался. Туман постепенно оседал на землю такими большими клубами пара и снова был виден дождь. Он уже не так сильно бил, а может я уже его просто не чувствовал. Попытался прийти в себя, голова раскалывалась, хотелось ее просто выключить, особенно виски, что болезненно пульсировали и тут же резко заломило именно ту руку, что схватил тот мужик. Проверять, что с рукой, место было неподходящее, но казалось, что он сломал мне кость, или же это будет очень сильный ушиб. Почему-то тогда я этого не почувствовала не знаю, стал пытаться нащупать, во что я так неожиданно влетел. Как-то слишком резко я смог разглядеть. Это была наша машина скорой помощи. Я облегченно вздохнул, но тут же снова занервничал. Надеюсь, мой водитель не пошел на мои поиски. Михаил миша Покричав, я стал осматривать машину, проверил кабину, там было пусто, только ключ зажигания вставлен. Попробовал завести, завелась, очень хорошо, теперь нужно было найти водителя и уезжать, сообщив об этом в полицию и по всем постам. Заглянул в машину, у водителя не было, неужели все же пошел искать? Плохо дело, а потом запнулся, посмотрел себе под ноги. Из-под машины торчали ноги в ботинках, и ноги и ботинки я знал, и очень хорошо. «Ты там уснул что ли?», – выдохнул, не хотелось бы искать его среди такого дурдома. Но мне никто не ответил, может быть ему стало плохо. Я поспешил вытащить его оттуда аккуратно, чтобы ничего не повредить, я вытаскивал Михаила. Сначала я не понял, что увидел, казалось, что это мне просто померещилось, но когда присмотрелся, то отскочил от этого кошмара. Лицо Михаила теперь нельзя было назвать лицом. Там просто разбитый череп с содранным скальпелем и разрывами всех мышц, шея была в огромном огромных и глубоких ранах, артерии и все прочее, словно резали острыми шипами, когтями, что-то в этом роде. Половина плеча отсутствовала вместе с костью, пальцы на руках были переломаны полностью, а два раздроблены. «Этого не может быть!» – отходя говорил я. Всё вокруг меня казалось уродливым. Стал осматриваться, как я не видел этого раньше, всё было просто залито месивом и кусками человеческой плоти. Судя по битии и шокеру, что валялся рядом, то он явно хотел защититься, но не смог. Сесть в машину, написать заявление, отправить ловить того, кто это сотворил, как, как сейчас нужно сделать, бросить тело почти друга, но хорошего коллеги я не мог. Никогда раньше не думал, что мне будет так тяжело погрузить мёртвое изуродованное тело в машину. Стоило потянуть его, как у меня в руках остались только его руки. Крик. Первой моей реакцией был крик, я стоял с его вырванными руками, но понимал, что я не мог их оторвать, а значит это сделали до меня. Где-то тут бродит убийца, тот психопат сидит в машине, а может быть и тоже уже ходит поблизости. Рядом есть дикие и явно голодные звери. Это была ловушка. Ужасная ловушка для меня, которая захлопывала меня со всех сторон. Подтверждение моих слов я услышал рык. Не помня себя, просто забрался в машину и наглухо заблокировал двери. Повернул ключ зажигания, она вроде завелась, но тут же заглохла, что-то щелкнуло, из-под капота пошел черный дым. Это меня добило. Оглядываясь по сторонам, сжимая в руке сраный газовый баллончик, я понимал, что если я выстрелю им в закрытом месте, то и сам буду задыхаться. Шокер я не поднял, как и Биту, я не подумал об этом абсолютно если животное может быть и не станет бить мне стекла, то человек точно разобьет. Сидел, боялся пошевелиться, но машину резко качнул, словно в нее врезалась другая машина. Я вжался в сиденье держал перед собой какую-то железяку, что лежала в машине, все вокруг стихло, боялся даже дышать, чтобы не сообщить, что я тут. Снова удар, и еще и еще, они повторялись, дверь в салоне обрастала вмятинами и вот-вот ее просто снесут. Приготовился защищать себя, не зная, что вообще увижу, если дверь не выдержит. Дикое рычание, что разносилось все сильнее, пугало. Если человека еще можно напугать, как-то ранить, но животные, они же идут на запах крови. Я был уверен, что водителя убил не зверь, хотя очень на это похоже. По лесу потекли капли пота, я боялся своей участи. Дверь слетела с петель, я вжался в углу, понимая, что загнал себе еще в большую ловушку. На меня смотрели два огромных желтых глаза, но я прекрасно понимал, что по росту это человек. Мысли закрутились, тот сумасшедший, другой, кто-то из них. – Не подходи! Я старался говорить жестко, не обращая внимания на рычание и эти глаза, но когда он подошел ближе, то я просто попятился, но отступать было некогда, и я по стенке съехал вниз. Несильно высокий рост, примерно с меня, крепкий с огромной пастью, в которой были видны человеческие зубы, за исключением нижних, они острыми клыками выпирали, руки переходили в лапы, ноги были согнуты в коленях, но были человеческими. Что это? Шутка природы? Мутация? Грим? Я не находил объяснения, а он подходил все ближе и ближе ко мне и точно так же гортанно рычал. Оскалив свою пасть, он пригнулся, готовясь прыгнуть, такого я не ожидал, и как только он дернулся в мою сторону, то я выставил перед собой железяку, и этот урод наскочил на неё. она вошла в него почти на середину. Желтые глаза сверкнули, он оскалился и огромной лапой процарапал мне лицо, я стал отпинываться от него, продолжая все сильнее вдавливать эту железяку. Рычание и скулеж оглушал меня, я не знал как сбежать от него, чтобы уйти целым. Он скалился, пытался укусить, приходилось постоянно уклоняться от его здоровых лап. Он попадал по мне, по шее, по груди, но слишком глубоко. От ужаса я не чувствовал боли и даже не мог себе представить, на что способен человек в таком состоянии. Я готов был убить его, только бы спасти себя. Я крутанул железяку и вдавил ее сильнее. Он со всей силы дернулся и соскочил от меня, вырывая единственное мое оружие из себя, словно мелкую занозу. слюни текли по его морде, мешая с кровью, что вытекала из его рта от нанесенной мной раны. Он выставил свои когти, и там, куда я проткнул его, он полоснул себя, раскрывая рану еще больше. Из него стали выпадать внутренности, он словно не замечал, глаза стали не просто желтые, они были как у наркомана, затуманенные, словно последние остатки разума уходили. Он взвыл так, что я зажал уши руками, чтобы не слышать этого звука, словно по стеклу корябают когтем Челюсть от этого свело судорогой, и я стиснул, и я так что сломал какой-то зуб. Злой, он снова оскалил свою пасть, защищаться кроме баллончика было нечем, я стал судорожно пытаться достать его из кармана, но когда смог, то было уже очень поздно, он вонзил свои когти в мою ногу резко и так сильно, что я даже не почувствовал боль, а потом не вытаскивая когтей, он просто так сжимал лапу в кулак и вот тогда я заорал. То, каким током меня пробила боль, наверное невозможно описать точно. Он вырвал часть моей ноги вместе с костью, заставляя меня задыхаться от болевого шока. Спастись я бы не смог уже никак. Последнее, что я помню, это огромную пасть, что сомкнулась на моем лице. Приходить в себя было сложно, но не больно совсем. Я решил, что я умер, поэтому я не чувствовал боли. Но нет, я был в каком-то старом домике, сарайе, что это было, не знаю. Полежал я там достаточно долго, не ощущая себя человеком. Мозг работал, а тело нет. Инвалид. Очнулся? Чей-то голос был спокойным и не спрашивал, а утверждал. Ты сейчас находишься на грани, и я хочу дать тебе выбор. Будешь монстром, или же навсегда останешься на этой дороге? Я хотел ответить, но говорить не мог, и было непонятно, что такое грань. Я хотел ответить, но говорить не мог, и было непонятно, что такое грань. Мне объяснили, надо мной посмеялись, а потом я увидел страшно изуродованное лицо, которое и без слов понимало меня и мой ответ. Меня ударило огромным количеством боли. Я был в той машине снова, захлебывался в жуткой агонии. Меня резали когтями и драли зубами. Как я не умер сразу от такого терзания? Может быть так и должно было случиться. Приходить в себя второй раз было легче. Боли не было. Я стоял на той самой дороге около машины скорой помощи. За рулем сидел Михаил, покуривал и жаловался, что его даже нормальные сигареты не помянули. А мне было просто легко. Полицейский участок. Поступивший ночной звонок со станции скорой помощи сообщает об аварии и нападении. Двое молодых офицеров и водитель выезжают по координатам и больше никакой информации, кроме того, что двое пострадавших. Погода ужасная, все вокруг словно взбесилось, возможности проехать нет и перед самым въездом на эту долбаную трассу перед машиной падает огромное дерево и водитель еле успевает затормозить. Да это хрень какая-то, вызывайте кого-нибудь, мы сами это дерево не оттащим, здоровенное. Я злился на весь этот дурдом, сегодня все было не так и этот вызов вообще взорвал мне нервы, кто-то думался ехать в такую погоду и от кого же так надо было сваливать, чтобы не побояться попасть в аварию. Провозились мы долго, одно за одним, а еще и неоднократно соединяли нас со станцией скорой помощи, говоря о том, что не могут выйти на связь со своими сотрудниками. Этого еще не хватало. Дерево распилили, нас с большим трудом. Сидя в машине я курил и бесился, какая еще хрень могла произойти сегодня. В итоге к утру мы все же смогли ехать, искали долго. Нам на пути не попадалось ни аварии, ни скорой помощи, а когда мы нашли скорую, то я хотел закрыть глаза и больше этого не видеть. Тела были разорваны, если водитель был просто растаскан по дороге, то по врачу было ясно, что он пытался защищаться. Отправил снять где была авария, на которую и выехали эти несчастные люди. Нашли еще одну машину, она была полностью в гармошку. Все было залито кровью, а около машины валялся бейш-врача, того самого, чей труп был в скорой. Машина была пустая и никаких следов, что кто-то уходил из неё не было. Возможно, стоит получше искать, но с этим разберутся эксперты. Значит, врач все же добрался, но сам стал жертвой. Возможно, стоит объявить о нападении жестокого убийцы, скорее маньяка. Картинка в голове не укладывалась. Позади меня кто-то встал. Я решил, что это мои осматриваются. Нас тут уже целая делегация. Не ищи, если жизнь дорога. Просто незнакомый голос, а в сердце словно кусок льда попал. обворачиваясь но никого около меня нет, слышится что кто-то заводит машину, включается сигналка и вот я уверенно вижу, что машина скорой помощи с тем самым врачом с бейджика уезжает, я протёр глаза, посмотрел снова – ничего. Но в ушах все еще слышится сигнал скорой, а перед глазами его улыбка, словно это именно он был и он это сказал.